Куда делась мама? История Золушки. Самая ранняя версия истории, в которой девушка построила себе карьеру через обувь, это легенда о Гетере Радопис. Это прозвище означает розовые щёчки. А вот настоящее её имя Дариха. Не так ласкало слух. Радопис Жила в VI веке до нашей эры, тогда же, когда и поэтесса Сапфо, Радопис спала с её братом и тосовалась в довольно приятной компании. Родом из Фракии, она была в рабстве у Иодмона. В чьих рабах также ходил знаменитый боснописец Эзоп. Как-то раз во время банных процедур на открытом воздухе прилетел орёл Её с пур сандалию Радопис. В результате ошибки в навигаторе он принёс башмачок в Менфис и швырнул его на колене египетского царя. Поражённый формой сандалии, царь велел тут же разыскать обладательницу столь изящной обуви. Найдя Радопис, он немедленно на ней женился, а после её смерти даже построил ей пирамиду. Пирамида Это художественное преувеличение, но весьма изящное. Хотя первые упоминания о Родопес мы встречаем ещё у Геродота, который жил на 100 лет позже, саму легенду об убежавшей туфельке записал греческий географ Страбон уже на рубеже эпох, то есть спустя 5 веков. С тех пор сказка о Золушке разлетелась по миру. В истории обедной девушки, что полжизни ковырялась в зале, а затем стала женой принца, меня всегда интересовали несколько вещей. Прежде всего, от чего умерла её мать? Обычно в сказках этот момент обходят умолчанием. Мало ли от чего она могла скончаться? Тиф, дизентерия, конверт с сибирской язвой в почтовом ящике или зараженные спидом джинсы. Но вот священник Эдмунд Мартин Гелдард в конце XIX века в своей книге «Фольклор современной Греции. Истории, рассказанные людьми» поведал нам совершенно особую версию смерти Золушкиной матери. Золушка, в сказке у нее прозвище, Девка на сесте. В этой истории была не единственным ребёнком в семье, а младшей из трёх сестёр. Как-то раз сидели три девушки с матерью и пряли. Заскучали, и кто-то из сестёр предложил сыграть в русскую рулетку. У кого упадёт веретено, того они съедят. В итоге под нож пошла матушка. Хотя младшая дочь горько плакала и упрашивала сестёр сожрать её вместо матери, сама она человеческой плоти так и не вкусила, а косточки родительницы закопала под изгородием. Потом, как-то раз, отодвинув камень, обнаружила под ним кучу золота и прекрасное платье. Дальше, вы знаете. Похожий сюжет Есть в сербской версии Золушки, которую записал Василав М Петрович в книге Героические истории и легенды сербов. Там тоже произошла какая-то мутная история с веретеном. Главную героиню сказки Марру предупреждали, что ни в коем случае нельзя ронять своё веретено в пропасть, иначе её мать обернётся коровой. Однако, как и следовало ожидать, кардинация подвела девушку. Некоторое время новоявленная корова жила в экологически чистом районе, но затем у Марры появилась мачиха и ультиматумом заставила мужа зарезать и приготовить ей бывшую жену на ужин. Часто именно мёртвая мать становится волшебной помощницей Золушки. В некоторых сказках о каннибализме как-то забыли или сознательно смягчили и оставили просто неведомого зверя. Помните крошечку-хаврошечку, которой помогала корова, снабжая её едой из собственных ушей. В ирландской и шотландской сказках роль такой же помощницы играет овца. А в некоторых историях фауны его вовсе не встретишь. На её место пришла Флора. Так, по версии братьев Гримм, Золушка совершала паломничество на место захоронения матери, и там поливала землю слезами, пока на могиле не выросло дерево. В чих орехах хранились волшебные дары. Фея же такая вся хорошая и правильная, Впервые появляется в сказке Шарля Перро. Но не все феи одинаково милы. Возьмем, скажем, грузинскую золушку. Маленькую оборванку Конкиадж-Гаруна. Она пасла корову, и та забежала на крышу чужого дома. Звучит немного в духе постмодерна, но на самом деле в некоторых местностях Кавказа Дома крестьян врыты в землю, так что вполне возможно случайно зайти на крышу. Пытаясь вернуть корову с небес на землю, Золушка уронила в дом веретено. Заглянув в дыру в крыше, она увидела внизу старую женщину, которая пригласила её на чашечку чая. Когда героиня спустилась к старушке, та предложила поиграть в ночёвку в пионерлагере. поперебирать друг дружке волосы и позаплетать косички Едва девушка коснулась головы старушки, на неё оттуда посмотрели червяки. Что там? спросила женщина с фауной в волосах. Да ничего, ответила вежливая гостья. Какие у вас шелковистые волосы? Чем это вы их моете? Используете Кудрявый метод? За то, что та не стала кривить нос, старушка дала ей волшебную награду. Оказалось, что это была Деви, сверхъестественное создание в грузинской, иранской, тюркской и ряде других мифологий. Кстати, любопытно, что у большинства из нас сложилось несколько однобокое впечатление о Золушке. как о девице, кроткой и всепрощающей. У Шарля Перро, скажем, она обняла своих сестер, простила их и сказала, что хочет, чтобы они любили ее всем сердцем. Заскрепела на зубах, да? Ничего. В португальской сказке, записанной к консильере Педроса, мачеху и ее дочь казнил король. А вот итальянская золушка у Джамбатиста Базили не стала вершить правосудие чужими руками и просто переломила мачехи шею крышкой сундука. Круче же всех нрав оказался у Там, золушки из вьетнамской сказки «Там Кам», опубликованной Энтони Ландесом в сборнике «Вьетнамские сказки и легенды». «Это золушка». А там стила своим обидчицам уже после того, как вышла замуж за принца, и даже после того, как один раз умерла. Позвала свою сводную сестрицу Кам на вечеринку, притворившись, что не злится за прежние обиды. Кам по наивности спросила, как это там удаётся сохранять кожу гладкой и шелковистой. Кипяток, ответила там Улыбаясь в камеру. В общем, кам сварилась, а там, чтобы добро не пропадало, приготовила из её плоти лакомство и подала на стол своей мачехе. Вот такая вот лапушка. Думаете, у европейской Золушки была злая мачеха? Это вы ещё не видели мачеху из сказки Можжевеловое дерево братьев Гримм. Вот кто реально больная извращенка. Сказка начинается с мужа и жены, которые мечтали завести детей. И вот, жена как-то чистит яблоко, сидя под можжевеловым деревом, режет палец, видит кровь на снегу. Ну а дальше вы в курсе. Пусть у меня родится кожа белая как снег, губы красные как кровь. И вот, Спустя положенный срок у неё рождается сын. Внезапно, да? Все в шоке, роженица в восторге, но всё равно умирает. А счастье без шуток. А муж её женится на другой. А у той уже есть дочь, которую зовут Марлинхен. Марлинхен? Внезапно В отличие от сестёр французской Золушки, прониклась к сводному брату нежностью. Расли они вместе, но злая мачеха обожала Марлинхен, а мальчишку, которому за всю сказку даже имени не дали, колотила и издевалась над ним. И вот, как-то раз Марлинхен замечает у матушки сундук, набитый ароматными яблоками. Да просит яблоко, матушка охотно угощает. А потом Марлинген совершает главную ошибку в своей жизни. Она спрашивает: "Может ли накормить яблоком мальчика по имени мальчик?" "Конечно", радостно восклицает мачиха. "Вот тут Марлинген ничего интересного не насторожило. Посылай его сюда." Но стоит мальчику наклониться над сундуком с яблоками, как мачеха опускает крышку и отсекает ему голову. Непонятно, было ли это спланировано, статья 105 УК РФ. Или она просто не удержалась, статья 107 УК РФ. Но дело сделано, и надо как-то скрыть улики. А как мы скрываем улики? Правильно. Просто приматываем голову обратно к туловищу, сажаем тело на стул, кидаем на колени яблоко и выставляем на солнышко разлагаться, делая вид, что так и было. Марлинхен несколько раз окликает мальчика, а когда тот не отвечает, что предсказуемо, да, с наущения матери бьёт того по уху. Голова мальчишки слетает с петель. откатывается. И вот уже Марлин Хен рыдает, уверенная, что это она убила братишку. Мамочка обещает всё поправить. А чтобы добро не пропадало, готовит из тела мальчика кровавый суп и скармливает его муженьку. Марлин Хен же собирает косточки братца и закапывает их под можжевеловым деревом в саду. и единственной константой в этой кровавой истории. Потом от можжевелового дерева распространяется странный, зловещий, блин, да в этой истории все зловеще, туман. И внезапно из него вылетает птица, душа обезглавленного мальчишки, которая принимается в деталях рассказывать об обстоятельствах своей смерти. Песню слышит ювелир, сапожник и мельник. Песня попадает в топ-хит. Но Shazam у них нет, так что приходится умолять птичку повторить всё ещё раз. Взамен они дают птахе золотую цепь, красные башмаки и мельничный жернов. Думаю, птица немного офигела от такого набора очевок. Мельничный жернов Как известно, штука совершенно незаменимая для теплокровных яйцекладущих. Но так как птица у нас волшебная, она этим девайсом находит свое применение. Папе и Марлинген достаются трендовые цацки, а мачехе — мельничным жорновым по голове. Все. Теперь вы знаете, какую сказку прочитать детишкам на ночь Чтобы им было что рассказать психотерапевту.